На заре шесть легионов пересекли последний перевал и оказались в римском поселении под Норре-Альп. Пришлось преодолеть больше сорока километров сложного пути, и Юлий смертельно устал. Всю дорогу он прошел пешком, рядом со своими людьми. Понимая, что личный пример полководца придаст им силы, в военном деле не бывает мелочей. И действительно, несмотря на крайнюю усталость и страшные мозоли, на сбитых в кровь ногах, воины радостно приветствовали показавшиеся вдали крыши домов и в последний раз прибавили шаг. Юлий собрал вестовых Передайте, что впереди восемь часов полного отдыха, а после этого роскошный пир. Но если они так же голодны, как и я, то ждать, конечно, не захотят. а потому, как только войдем в лагерь, все получат холодное мясо и хлеб, чтобы немного подкрепиться. Вестовые отправились в войско, а цезарь горделиво спросил себя, можно ли сравнивать его людей со спартанцами или войском Александра Великого. По выносливости и скорости переходов, во всяком случае, они ничуть не хуже. К тому времени, как бэйн подошел к перевалу, солнце поднялось уже высоко, И цезарь крепко спал. Хорбейн подъехал к самому лагерю, удивляясь работе римлян. Построенная ими темная стена терялась вдали, решительно прорезая живописный пейзаж. Под ее защитой вырос целый город, здания, палатки, улицы и дороги. Не доходя нескольких миль до поселения, вождь уже видел тот путь, который протоптала римское войско, а потом мог представить его масштаб. Но реальность оказалась фантастической. Такое зрелище предугадать было невозможно. Мхорбейн откинулся в седле и взглянул на своего главного охранника. — Что же это за удивительные люди, Артурат? — изумленно воскликнул он. Артурат не ответил. Он пристально вглядывался вдаль. — Всадники, — коротко сообщил он, — чужие. Мхорбейн развернул коня и взглянул на склон мягко спускающего за холма. Наконец, после долгого молчания, кивнул. — Это вожди племен собирают, чтобы познакомиться с новым для наших мест человеком. Им не понравится, что он расправился с гельветами без их участия. Скоро группы всадников уже стали ясно различим Все несли мирные знамен. Казалось, каждый из племен огромной земли... прислала к цезарю в римское поселение своих предводителей. Бхарбейн снова внимательно посмотрел на обширный лагерь с прочными укреплениями и ровными, четко размеченными улицами. — Если повести дело с умом, от этих римлян можно получить немалую выгоду, — начал он размышлять вслух. — Чего стоит лишь одна торговля продовольствием, одно плохо, а армия-то не стоит на месте. — А кроме того, насколько я понял, цезарь совсем не прочь повоевать. — Ну что ж, в таком случае у нас найдутся для него и другие враги, помимо гильветов. — Твои интриги до добра не доведут, — ворчливо заметил Артурат. Хорбейн удивленно взглянул на великана, под которым мощный жеребец выглядел миниатюрным пони. Вождь не видел никого сильнее и больше Артурата. хотя иногда казалось, что ум его не дотягивает до физической стати. — Ты считаешь, что телохранители должны разговаривать со своими господами именно так? — высокомерно поинтересовался Мхорбейн. Артерат взглянул безмятежно голубыми глазами. — хор я сказал не как охранник, а как брат. Только посмотри, что они сделали с гельветами. Легче седлать медведя, чем справиться с этими чужестранцами. — С медведи даже если и свалишь то все равно можно встать на ноги. — Иногда просто не могу поверить, что мы с тобой сыновья одного отца, — заметил ответ Мхорбейн. Артурат беззлобно усмехнулся. — Чтобы родить второго сына, он выбрал крупную женщину. А ради нее пришлось убить троих, отец сам рассказывал. И в результате получился такой вот бык. Но не вождь племени, запомни, братишка. — «Вождь должен уметь защитить своих людей, не одними лишь огромными кулаками!» Артурат засмеялся, и Мхорбен продолжил. «Эти люди нам очень нужны, Артурат. В союзе с ними Эдуи найдут путь к процветанию. Это правда, нравится на тебе или нет?» «Если для ловли мышей завести змея, Мхорбен...» Вождь вздохнул. — А ты вообще можешь обходиться без этой звериной мудрости? Умнее от этого ты вовсе не кажешься. Ребенок и тот говорит яснее. Артарат сверкнул глазами, однако промолчал, а бэйн удовлетворенно кивнул. — Спасибо, брат. Надеюсь, весь сегодняшний день ты постараешься быть мне прежде всего телохранителем, а уж потом братом. Ну так что же, поедешь со мной? Ожидая, пока Цезарь проснется, небольшой отряд расположился на отдых. Мхорбейн отправил гонцов, чтобы те потропили пастухов, ведущих скот для праздничного пира. Скоро стадо подошло, и уже в полдень коров и быков начали забивать, причем и сам вождь и его брат приняли самое активное участие в приготовлении мяса. Подходили царьки других племен, и Мхорбейн приветствовал земляков, забавляясь их изумленным видом. Никто не ожидал увидеть этого серьезного человека, расхаживающего среди туши, гор, мяса, с красными полокоть руками и отдающим распоряжение относительно пира на тридцать тысяч человек. Скоро устроили огромные очаги и накрыли их тяжелыми железными решетками. К небу начал подниматься аромат жареного мяса, он выманил из палатка еще сонных легионеров, и те тоже начали помогать в грандиозных приготовлениях с удовольствием, облизывая пальцы. Проснулся Марк Антоний. Не желая спешить, он потребовал принести из реки несколько ведер воды, чтобы, как следует, вымыться и тщательно побриться. «Может быть, Юлия собирается проспать, самое крупное сборище племенных вождей в истории». но сам он не может в праздник показаться людям с двухдневной щетиной на щеках. Прошел час, и воинов пришлось будить. Из палаток доносились самые соленые проклятия. Измученные битвой и долгим переходом легионеры никак не хотели просыпаться. Однако обещание вкусной еды, а главный аромат жареного мяса, действовали на настроение самым удивительным образом. Многие последовали примеру Марка Антония, и прежде чем надеть парадную форму, принялись тщательно мыться и бриться. В римской провинции было немало небольших деревушек, и Марк Антоний послал людей, чтобы те купили масло, соус и всякие ароматные травы и фрукты. Боги позаботились о войнах, и деревья ломились от яблок и апельсинов, пусть еще. и не совсем спелых. Из апельсинов выжимали сок или геонерам, которым так долго приходилось пить одну лишь воду, он показался вкуснее вина. Цезарь проснулся одним из последних. Жара угнетала. Он отдыхал не в палатке, а в доме, построенном коренными жителями поселения и лишь расширенном римлянами. Те, кто его строил, не меньше самих римлян любили чистоту. так что Юлий смог вымыться, пусть и холодной водой, но в специальной комнате, а потом растерся оливковым маслом. Процедура принесла ощущение чистоты, свежести и бодрости. Подставив лицо для бритья, полководец наконец почувствовал, что напряжение многих дней спадает, мышцы расслабляются, а впереди маячит несколько действительно приятных часов. Прежде чем одеться, Юрий тщательно оглядел собственное тело, считая синяки и ссадины. Особенно пострадал живот. Созри сам, не заметил, когда получил такой сильный удар. Горячка боя дала себя знать. Одевался полководец медленно, с удовольствием ощущая на коже прохладную свежесть чистого полотна. и так долго приходилось терпеть запах пота, пыли и грязи. Волосы запутались в гребне. Юлий потянуло и, расстроенно, заметил, что в руке у него осталась целая прядь. Зеркала в комнате не было, и он попытался вспомнить, когда в последний раз видел собственное отражение. Неужели он лысеет? Это же просто ужасно. Пришли Брут, Домитс и Октавиан. Все трое блистали начищенными до солнечного сияния серебряными доспехами, теми самыми, в которых сражались во время боевого турнира. «Встретиться с тобой хотят вожди многих местных племен, Юлий!» — возбужденно заговорил Брут. «Неподалеку от лагеря расположились не меньше 30 посольств. Все они пришли под мирными флагами. Изо всех сил пытаются скрыть интерес к нашей численности, вооружению и силе». «Прекрасно!» — ответил Юлий, пытаясь подыграть энтузиазму товарища. «Поставьте для них столы в большом зале». Придется усадить всех, если, конечно, они не испугаются тесноты. — Все давно готово, — вступил в разговор Домицы. — Все ждут только тебя. Правда, Марк Антоний в бешенстве. Говорит, что гости не сдвинутся с места до тех пор, пока ты самых не пригласишь. Но мы не позволяли ему тебя будить. Юлий улыбнулся. — Ну что ж, вперед. Пора приглашать дорогих гостей.